Глава 28. Пикич ждал меня возле своей машины, которую разумно, чтобы меня не упустить, припарковал рядом с моим пикапом. Увидев приближающегося меня, помахал рукой и сразу закурил, напомнив оставшегося в отстойнике Федьку. Вот кого мне, если честно, здесь не хватает. Со всем его балбесничеством и неуемным оптимизмом. И тоже курил много. Попал бы сюда, так курил бы что-то получше. А то там у него местного производства папиросы были, на вид и на запах просто ужасные. «Поехали в город», — сказал Пикет. «Я тебя в гости приглашаю, на упаковку пива. Там и поговорим. Как ты?» «Я не против». Если честно, я даже обрадовался. Вроде как у меня отмазка появилась, от свидания. Для Люси отмазка и для самого себя тоже. А так начальник вызвал, побеседовать хотел. А потом я отчет делал для него. Например, очень был занят, очень. — Езжай вроде как за мной тогда, — сказал Пикет и полез в свой большой грузовик. — Нет, точно, как сбегу отсюда и к своим попаду, буду на таком же ездить, как у него, или больше. Машины выехали на шоссе и разогнавшись, рванули к городу. Жил Пикет недалеко от окраины, в квартале, застроенном новыми мобильными домами которые считать домами у меня никак не получалось пока. Вагончик и есть вагончик. Стоит на сваях, пространство между ними блоками заложено. Навес для машины, участок метров 5 на 5, Но в поселке при этом было как-то людно, к моему удивлению. Хотя, казалось бы, пустых домов полно, выбирай любое и заезжай. Похоже, что люди просто ощущали себя в таких местах, ближе друг к другу, что ли. Есть здесь некий дух общежития. Стенки тонкие, все слышно все перед глазами, вроде и не толкаются боками, но все равно ощущаешь, что не один. Пикет загнал свой пикап под навес, покрашенного в светло-бежевый цвет дома, а я припарковался на дороге рядом. «Заходи!» — толкнул он передо мной дверь. Я вошел. И правда, как в бытовке. Пол под ногами гулки, окна низкие и маленькие, звуки с улицы почти без помех проходят. Кухня, она же столовая и гостиная — Дальше дверь в маленькую спальню. Все. Ну, туалет с ванной. Убрано. Очень чисто. Все на своих местах. Какой-то даже неестественный порядок. Пахнет, черт его знает чем, вроде бы моющими средствами. Ни одежды на стульях и креслах, ни грязной посуды. Ничего вообще. Пикет загремел какими-то сковородками, затем вытащил из шкафа маленький электрогриль. — Я стейки пожарю, будешь? Только сейчас сообразил, что голодный. «Буду, конечно». «Я быстро». Кивнул он и потащил гриль на улицу. «В холодильнике пиво возьми и мне одну прихвати». Обернулся он в дверях. «И там тарелка со стейками, возьми тоже». Стейки были правильные, уже протекшие кровью, лежащие в белом поддоннике. Там же я нашел три упаковки пива, по шесть синих банок в каждой. «Бадлайт», местная классика. Выдернув две из полиэтиленовых колец и прихватив мясо, я вышел на улицу. Пикет сидел прямо на ступеньке крыльца, раскладывая ножки гриля. — Держи! — протянул я ему одну банку. — Поставь все на ступеньку! Вон, садись! Показал он на раскладистое кресло, стоящее на газончике. Кресло как-то слабосильно скрипнуло подо мной, но выдержало. Захватив пальцем кольцо, я со щелчком открыл банку. В воздухе запахло пивом. Пикет подсоединил шнур гриля к удлинителю, повернул регулятор на максимум. «Он быстро греется, пару минут всего!» — пояснил он для меня и тоже открыл пиво. Мимо прошли мужчина и женщина с какой-то крупной дворнягой на поводке. Пикет поздоровался с ними. Потом, когда они ушли дальше, сказал. «Собаки теперь вообще незаменимы. Трупоедов чувствуют издалека, безошибочно». «Они сами трупоеды», — возразил я по крайней мере, других я пока не видел. Везде трупы и собаки. Скажем так, я бы уже щенка подобрать не смог. Все равно бы думал о том, чем его выкармливали. Не говоря уже про взрослую собаку. — Не знаю, не знаю, — хмыкнул он. — Собаки часто прибиваются к людям. — Как скажешь. — Я спросить у тебя кое-что хотел. Пикет достал из кармана куртки пачку сигарет, вытолкнул одну в рот, прикурил. — «Откуда ты знал, как надо укус поеда лечить?» «Интересно, почему я знал, о чем ты спросишь?» — усмехнулся я. «Может, потому, что в этом есть что-то не совсем правильное?» Он откинулся назад, опираясь локтем на следующую ступеньку. «У нас никто не знает, а ты знаешь. Как так получилось? Есть какая-нибудь теория?» «Есть, но она тебе не очень понравится, боюсь. Поэтому ты бы лучше сам рассказал. Я расскажу». — сказал я после некоторого размышления. — Но в обмен. Это уже становится привычкой. Но в первый раз сработало. — В обмен на что? — Я хочу знать, что за проблемы у вас с чужими. — А тебе зачем? — прищурился Пикет. — А тебе зачем знать, как я сумел помочь раненому парню? Недостаточно того, что я ему помог? Пикет не нашелся, что ответить, поэтому предпочел просто проигнорировать вопрос. Поводил рукой над решеткой, что-то буркнул себе под нос, потом взял стейк с тарелки, посыпал его крупной солью и бросил на гриль. И следом за ним второй. Мясо зашипело. Пикет подхватил лопатку и тут же его перевернул. «Так что насчет обмена?» Решил я не снижать давление. «Я не знаю, что за проблема с чужими». Он сел обратно на ступеньку крыльца. «Этот вопрос находится за пределами моей компетенции». «Но почему они все такие одинаковые?» «То есть тебе нечего предложить на обмен?» — уточнил я. «Есть что предложить?» Он оперся локтями на колени и подался вперед. «Ты забыл, кем я здесь работаю? Я тебе предлагаю спокойную жизнь, без задержания и лишнего интереса к твоей персоне со стороны руководства анклавов. Почему ты думаешь, я пригласил тебя сюда и жарю тебе стейк, вместо того, чтобы послать за тобой патруль, и побеседовать в здании полицейского департамента. Ну вот, все козыри выбросил. «Потому что ты не знаешь, как поступить, и понятия не имеешь, что узнаешь от меня. Может быть, тебе придется извиниться и отпустить меня, и тогда от этого вызова не будет вообще никакой пользы. Поэтому ты решил прощупать почву вот в такой обстановке, верно?» Спросил я и отмахнулся, когда Пикет собирался что-то ответить. «Да ладно, я все понимаю, сам бы так сделал». «Хочешь честно?» — усмехнулся он. — Пожалуйста, ты не чужой. Или чужой какого-то особого рода. Потому что ни один из тех чужих, что попадались нам, в смысле всем нам, анклавам, не имел в местных базах данных отпечатков пальцев и выписанных на его имя документов. Не имел банковских счетов и кредитных карт. А у тебя и это все есть. — Ну и? — Есть только одна проблема. Ты не выглядишь на свой возраст. Ты моложе. Здоровым образом жизни объяснить ты мне этого не сможешь. Ну, последнего я ожидал это, да. Это скрыть трудно. Рассчитывал только на то, что мой возраст по документам знает всего несколько человек. Пикет один из них. Ну и доказать это, я думаю, тоже не получится. Можно только предполагать. Давай уж выкладывай до конца свою теорию. Предложил я ему. А у меня нет никакой теории, если честно. Сказал он, отпив пиво из банки. Я придумал несколько версий, но ни одна из них не выглядит жизнеспособной даже для меня. Потом версии закончились, а загадка осталась. Я не понимаю, чего преступного в том, что я помог парню. «Да ничего!» Он даже разозлился немного. «Помог, спасибо тебе. С парнем все нормально, кстати, поэтому здесь и сидим, беседуем. Но я должен знать, я отвечаю за безопасность этого городишки с его тысячей жителей, понимаешь?» Понимаю. Но мне надо знать, для чего вы ловите чужих, продолжал я гнуть свою линию. Зачем тебе? Надо, просто надо, чтобы кое-что понять. Иди к Липерсу, может он тебе скажет? вздохнул Пикет. Он должен знать. А я не знаю ничего, это закрытая от меня информация. Липерс, липерс, липерс. Все же я к тебе точно зайду. Прямо подталкивают к такому решению. Он вообще людей принимает? Не знаю, засмеялся Пикет. К нему не ходит никто, потому что он здесь ничего не решает. Он просто представитель, и вообще он тоскливый и зануда. Зайди, узнай. — Хорошо, зайду, — уверил я его. — На неделе и зайду. — Вот и зайди. А теперь ответь на мои вопросы, пожалуйста. Ага, сейчас я так взял и ответил, чтобы Липперса потом расспрашивать уже из карантина или куда здесь чужих увозят. Но версия во время разговора у меня в голове сложилась. Как покойный Милославский имел версию под каждый случай, так и я, похоже, тоже буду. «Чужие проваливаются откуда-то сюда, так?» — задал я вопрос. «Да, все верно. А я провалился отсюда куда-то, а потом сумел найти дорогу назад. Еще раз с этого места что-то я не понял», — явно озадачился Пикет. «Повторяю для слабослышащих. Люди проваливались не только сюда, но и отсюда». «Тебе приходилось расследовать исчезновение людей?» «Нет, этим другой отдел занимался, но люди пропадают время от времени, верно?» «Вот и я пропал, а потом вернулся». Ну, насколько-то версия сработала. Пикет выглядит сильно озадаченным. Минуты три он вообще ничего не говорил, просто молча пил пиво и думал. Допив, смял банку, бросил ее в пластиковый мусорный бак, приподняв крышку, затем спросил меня. «Тебе еще одну принести?» — Ага. Смотри за мясом. — Точно. Озадачился. Пикет ушел в дом. Я услышал через открытую дверь, как открылся, а потом закрылся холодильник. Затем он вновь появился на крыльце. «Лови — Лови! Холодная увесистая банка хлопнулась мне в ладони. Я быстро допил начатую и открыл эту. — Я никогда не слышал, чтобы люди возвращались из других миров, — сказал Пикет. — Слышал только про тех, кто проваливался сюда. И про тех, кто исчез навсегда. Если бы здесь не случилась эпидемия, сюда бы никто не вернулся. Конструкция версии в моей голове сложилась уже стройная и логичная. Знай, вываливай. Поэтому слова Пикета меня в тупик вовсе не поставили. Проваливаются только в те миры, где случилась какая-то катастрофа. Если бы здесь все было хорошо, то обратной дороги не было бы. — Ты м -м, исчез до эпидемии? — чуть насторожился Пикет. «Во время нее. В самом начале, насколько я понимаю». «И вернулся только сейчас?» — еще более насторожно спросил он. «Нет, к концу эпидемии. Если ты к тому, что я заразился, и надо выждать инкубационный период. Но ты забыл про анализы. Я чист». «Да, верно», — кивнул он, явно успокоившись. «На суперкорь ты тоже чист. Что-то я запаниковал. Подожди, а в каком мире ты был? Там тоже эпидемия или что?» Там вообще непонятно что. Решил я сильно не завираться и рассказывать все же и правду иногда. Там была мировая война, все следы налицо. Но населения не было вообще. Зато там были трупоеды, которых там называли просто тварями. И было вот это — места, откуда твари берутся. Только там их было намного больше, мест таких. Равно как и тварей. Так что за это время, что я там прожил, узнал о них очень много — Мне кажется, что эти самые трупоеды появляются во всех мирах, где что-нибудь такое случилось. Они вроде падальщиков. И провалиться можно только в такие миры. Они затягивают в себя». Пикет почесал в затылке, покивал. У него явно мой рассказ в голове укладывался с трудом. Ну и не верить мне было уже трудно. Множественность миров стала для всех очевидной, так что если кто-то проваливается сюда, то почему бы и не провалиться отсюда? «Если там не было населения, то с кем ты там вообще был?» «Там только вот такие же чужие, как я для них. Очень много. Миров бесконечно много, и людей, как следствие, проваливается очень много. Сколько сюда провалилось?» «Не знаю». Пожал он плечами. «В анклавах содержится несколько тысяч вроде. А когда начали проваливаться?» «Через пару недель после того, как все это...» Он кивнул куда-то в сторону, подразумевая эпидемию. «Началось». Я еще в полиции работал, когда мы наткнулись на совсем одуревшую девку, которая не могла понять, куда попала. Приняли за сумасшедшую, но потом появились новые и новые. — Сколько ты там был? — перевел он тему. — Несколько месяцев? — Что-то вроде. — А что с возрастом? — Там время странное, и как-то переходы повлияли, похоже. И, кстати, я думаю, что тут время тоже стало странным. Просто его слишком мало прошло, чтобы вы это заметили. — В смысле? — Оно должно замедлиться. Там оно шло в десять раз медленнее нормального. А местами возле таких вот этих мутных пятен даже задом наперед. И здесь так должно быть, я думаю. Ладно, — сменил уже я тему разговора. Ты теперь доволен? Не знаю, — развел он руками. Я обескуражен. Если ты не наврал, а проверить я не могу, то разговор вылился во что-то совсем другое. Ты как-то сможешь это доказать? Ты знаешь, могу, но не прямо сейчас. Для этого надо в отель заехать. Можешь потом со мной прокатиться, а могу завтра на аэродроме все завести, если хочешь. Вот карабин мой пригодился. А то даже не знал, что с ним делать, и патронов под него все равно не добудешь, и для самолета лишний вес, и просто выбросить жалко. Пусть теперь Пикет попробует в этом мире аналог под 256 карбайн найти. «Нет, до завтра я не дотерплю», — ответил он сразу же. «Поедим и поедем. И еще вот что. Ты не мог бы мне написать все, что знаешь про трупоедов в один отчет, а?» На этих словах мне захотелось Пикета расцеловать. «Могу, конечно, могу. Мясо переверни. Рано еще». «Да, вот что хотел сказать. Слушаешь?» Пикет поднял на меня глаза. Если ты поверишь в мой рассказ и при этом сдашь меня куда-то в качестве подопытного кролика, я сильно расстроюсь. Пусть все останется между нами. Или в пределах этого города. Иначе я перестану быть тебе другом. Договорились? Это угроза? Нет, просто предупреждение. Я хочу сохранить то, что осталось от моей жизни. Для самого себя. А что я сделаю. Не беспокойся».